девочки Насти или мальчика Женьи. Но она не переставала удивляться тому, как мало значит женщина в свершении собственного же материнства. Да, она вынашивает, создаёт ткани будущего организма, испытывает недомогания наконец, но всё это неосознанно, как дыхание во сне. Она просто приводит в жизнь другое существо, по сути, ничем не отличаясь в способе исполнения этой миссии от представительницы любого другого вида, населяющего Землю. Вот только работа человеческому слабому полу досталась самая тяжелая в природе. Кому дано, с того и спросится. Но разум дан всему человечеству. А за большой мозг расплачивается только прекрасная его половина вынашивая и особенно рожая но это ещё нескоро прогнала она тревожные мысли ещё как минимум полтора месяца её спутник жизни как всегда был погружён в дела но по вечерам они ездили к небольшому озерку расположенному в километрах в 10 от семейного гнёздышка Насте очень нравилось это тихое место, и начинающий зарастать водоемчик, подернутый девственной ряской, навевал усталой душе ощущение покоя. На свете счастья нет, но есть покой и воля, она не переставала поражаться этой строке великого Пушкина, особенно теперь. Когда вдруг поняла, что перожников привнёс в свою жизнь эти два столь редкие в сумасшедшем ритме конца 20 века качества покой и волю, а значит и счастье. Иногда они ходили в гости, чаще к её друзьям или к Поцелую. Посещать незнакомые дома, выдерживать светские напряжённые беседы для Насти сейчас было тяжело, поэтому знакомство с компаньёнами Евгения они отложили до лучших времён, а приглашения Валеры флейты приняли с удовольствием. Дверь открыла молодая женщина с грустными глазами. Она, опережая вопросы, сказала: "Вы Настя Кондратьенко, проходите, пожалуйста. Валера сейчас придёт". Она улыбнулась так, словно это с Настей, а не с Валеркой, 10 лет проучилась в одном классе. "Меня зовут Надежда", добавила она. "А это мой муж, Евгений" Он держал в томе и бутылкой шампанского, но даже с этой неуклюжей умудрился приложить к ручке хозяйки, наверное, хозяйки. Они прошли в прихожую, и тут из комнаты выле ангелоподобное существо годика в двух, золотыми кудряшками и огромными ясными глазами, малышка, как две капли воды был похож на Валерку. но не на теперешнее бытовое жизнью демобилизованного старшины внутренних войск, а на того Немфета, каким он был в детстве и в юности. Анастасия слышала поговорку, что чужие дети быстро растут. Однако не настолько же. Прошлой осенью, когда Валерка подрался у дверей её подъезда с Валентином, ни о каких младенцах и речи не было. Наверное, от племяння или двоюродный братик, или седьмой Вадёнок на киселе, в котором проявился став доминантный фамильный нимфетный ген, строила она догадки. А малыш тем временем подбежал к Надежде, дёрнул её за красивый кружевной передничек и спросил: "Мама, а куда папа пошёл?" "Сейчас, Ванюша, он вернётся". Надежда взяла малыша на руки. Он в магазин пошёл за фар Легок на помине, в квартиру вошел Валерка. «Ох, вы уже здесь! Ох, какие прыткие!» Настя заметила, что одноклассник удивительно похорошел. Можно сказать, расцвел. И щеки теперь не такие впалые, и румянец на них здоровый, и глаза смотрят молодо и уверенно. Мы уже тут все перезнакомились, Валера. Вот и чудесно! Жена... Накрывай на стол. Хозяйка исчезла за кухонной дверью. Ванюша устремился за ней, а пирожников